Глава двадцать четвертая. Прошло десять минут, а может больше, прежде чем Картер наконец появился на палубе. Мариана его не заметила, мысли были заняты расчетами и данными. Она листала страницы на планшете, иногда поднимая глаза и подолгу вглядываясь в пустой горизонт. Мариана не была до конца убеждена в правоте своего открытия, не будучи специалистом в анализе данных, она могла неверно истолковать результаты теста. В конце концов, этот чудак Дэвид мог просто ее надуть. Однако, имея научное образование, Мариана привыкла рассуждать логически. Логика подсказывала, что полученные результаты не сулят ничего хорошего. «Начнем с закусок», — предложил Картер, вынося еду на подносе. «Сори, тарелки только бумажные, других нет». «Пустяки», — нарочито веселым голосом ответила Мариана. «Вот уж кем мне, когда приходилось работать, так это официантом. А ведь, глядя на меня, не скажешь». «Почему бы не попробовать себя в этой сфере? Начнется новый повтор, и поищи себе работу». «Да ну что ты! Я о другом подумал». Он обошел вокруг и поставил поднос на столик между шезлонгами. В лицо ему подул морской бриз и растрепал волосы. «Бумажные тарелки не годятся, все разлетается. Угощайся» фаршированные шампиньоны, запеченные с сыром. Есть можно руками. Марианна послушно взяла с подноса румяную грибную шляпку и откусила. Картер молчал, но всем видом давал понять, что блюдо требует особого настроя. Она подыстряла нужные слова. «Корочка хрусткая, внутри сочный. Вкус сыра соленый». «Пряный», — поправил он. «Да-да, пряный». «Ммм, в конце остренький. Похоже на фалафель». Брианна улыбнулась, при себя радуясь и удивляясь, что сумела уловить столько разных нюансов. «Правильно?» «Молодец!» — звонко хлопнул в ладоши Картер. «Прямо в точку. Все-таки научил тебя чему-то стоящему. А теперь шампанское». Он полез в ведерко со льдом и поправил себя. Вернее, игристое вино. В банкетной службе шампанского не было — Взамен прислали вот это». Он засмеялся, и Марианна тоже, хотя и не поняла шутку. Картер разлил вино в одноразовые композитные бокалы, но их тут же опрокинул налетевший ветерок. «Давай из бутылки», — предложила она. «Неплохая мысль. К чему церемониться?» Он протянул бутылку, и Марианна глотнул из горлышка. «Так вот, значит, о чем я подумал», — сказал Картер. Если мы когда-нибудь выберемся из петли, то чем бы мне заняться? Не могу же я вечно работать техником в Хоуке. Да и уволят, наверное. Свой ресторан открывать, вести бизнес не хочу, избави бог. Одно и то же меню надоест скоро. А здесь, — обвел он руками вокруг, — посмотри, какая красота. Устроишь шеф-поваром к какому-нибудь богачу. Богатые они хоть и сволочи, а в еде смыслит. Буду зарабатывать кучу денег и готовить все, что душа пожелает. Правда, как все это сделать, я еще не придумал». Картер болтал безумылку. Муриана никогда еще не видела его таким воодушевленным. Он взмывал в облака и парил там, и вопреки законам физики и силам тяготения. Несмотря на то, что в петле не могло быть последствий, Картер сильно изменился после разговора с родителями, будто стал другим человеком. Марианна, глядя в его сияющие глаза и слушая радостный голос, не могла не заметить этой удивительной перемены. «Помнишь, я говорила, что хочу уволиться и пойти работать тренером на круизном лайнере?» «Ну вот, давай вместе устроимся. Ты тренером, я шеф-поваром. Чёрту стабильность, бросимся с головой в неизвестное. Если выберемся из петли, нам будет всё нипочём». Он взял с подноса носа гриб. «Кстати, как прошла обработка данных?» «Ты мне что-то кричала, но не было слышно. Мне все четыре конфорки работали». «Ах, да!» Мариана взяла кусочек и стала задумчиво пережевывать, медля с ответом. «Сказать ему или перепроверить еще раз, чтобы как следует убедиться? Проверка займет много времени, куда больше тех нескольких часов, что у них оставались. Нет уж, раз устроили перерыв, с работой придется подождать». «Да и Картер такой счастливый. Он здесь словно в своей стихии. Роскошная яхта, крутой камбус, готовь все, чего душа пожелает». «Кто я такая, чтобы отнимать у него эти безмятежные минуты?» — подумала Марианна. «Поблагодарить за обед, за морскую прогулку, а потом как обухом по голове». «Нет, не могу. Не сейчас». «Я кричала тебе, что протокол завис. В новом повторе надо будет тест еще раз прогнать». — Понятно. Ну, Дэвид, влетит же тебе от меня, — пригрозил Картер и достал из сумки блокнот с ручкой. — Давай запишем, какими алгоритмами вы пользовались, каким форматом данных. Марианна подробно описала, как проходил поиск алгоритмов и как Дэвид применял их для обработки данных. Картер прилежно записывал, стараясь запечатлеть в памяти детали приведенной работы. О том, что выяснилось из имитации и результатов теста, она решила умолчать. Горькое открытие врезалось в Марианне в память, как врезаются только самые тяжелые моменты. «Дай-ка планшет. Надо как следует все в мозгу закрепить. Кстати, там в архивах Беккета я нашел что-то такое. Хотел показать. Что же...» Он замолчал и, взглянув на Марианну, усмехнулся. «Вот ведь забыл». Марианна тревожно покосилась на Картера, но он не дал ей ответить. «Не волнуйся, вспомню. Ведь память-то не простая, а... «Эдетическое», — закончили они хором, и марианна убрала планшет, так и не показав Картеру. «Ладно», — кивнула она, — «будем отдыхать и радоваться тому, что у нас есть сейчас». «Да, конечно», — согласился Картер, — «работа подождет». «И все-таки какие мы с тобой молодцы!» И он отправил рот еще один шампиньон. На лице сияла широкая улыбка. Было видно, что он искренне верит каждому своему слову. «Сколько уже сделали. Для нас нет ничего невозможного. Кстати, сегодня я приготовил тебе велингтон, тоже с грибами, но, обещаю, оно того стоит». Картер стал объяснять тонкости приготовления блюда, как вложить начинку из грибов, фасоли и орехов, чтобы не промокало тесто. Мариане был чужд его энтузиазм, кулинарные ухищрения мало ее волновали, но она слушала и, с понимающей улыбкой, кивала. До конца оставались считанные минуты. Мариана прикинул что если развернуться лицом к берегу, на восток, то даже с такого расстояния можно увидеть взрыв. Великолепное было бы зрелище. Но ни она, ни Картер даже не обернулись. Оба смотрели на запад, в морскую даль. Капитан у штурвала не беспокоил их. Вероятно, сам отдыхал, пока стояли на якоре. Он, конечно, ничего не знал о надвигающейся катастрофе. Покончив с закусками, принялись за второе. Затем Картер подал десерт. «Лучшее мороженое в районе залива!» — объявил он, открывая коробку с круглым логотипом. «Чистые сливки. Никаких добавок не требуется!» Эта мысль вдруг перевернула мир с ног на голову, окрасила его в новые яркие цвета. Марианна приподнялась, искрестила пальцы, желая себе удачи. «Давай не будем смотреть на взрыв!» предложил Картер, словно прочел ее мысли. «Здесь такой вид! Глаз не оторвать!» Она повернулась к нему. На его лице заиграла знакомая усмешка. Их взгляды встретились. «Сколько времени осталось?» «Минута». «Минута!» — тихо повторила она и взяла его за руку. Картер порывисто вздохнул, и Марианна придвинулась ближе. Она приняла решение, которое ее сестра, конечно... Встретил бы на ура. До петли это решение казалось невероятным, а теперь стало таким же очевидным и естественным, как океан вокруг. Факт. Картер ей не безразличен, в этом уже нет никаких сомнений. Гипотеза. Они боялись сблизиться лишь потому, что в петле, кроме них двоих, никто больше не присутствует. А раз выбраться из петли все равно не получится, то какой смысл отрицать чувства друг к другу? Эксперимент? рискнуть наклонившись она прижала губы к его губам холодный морской воздух покалывал уши но сердце захлестнула теплая волна картер притянул мариану к себе и они растворились в объятиях забыв обо всем на свете мгновение длилось бесконечно почему мы так долго ждали мелькнула нее в тот миг когда конец все-таки наступило